Грань между жизнью и смертью была шириною в десятую долю секунды, но этого времени Соколовскому хватило, чтобы встать между ними и отбросить руку убийцы вверх. Вот почему первая пуля разбила и только ключицу, а вторая вообще ушла в молоко. Рассерженным фокстерьером Соколовский вцепился в руку бандита, в ту самую руку, которая держала пистолет. Последовало ещё два беспорядочных выстрела. После чего Хомечу всё-таки удалось стрехнуть Соколовского и почти в упор всадить ему пулю в лоб. Именно в этот момент лежащая на ступеньках Инна Николаевна истошно заорала, тем самым разбудив меня и спещую соседку. Только чудо спасло Соколовскую, и чудом этим явилась Галина Петровна. Именно она лезгом в входной двери отвлекла Хомечу, который уже собрался отправить нашу подопечную вслед за своим мужем в бесстрашную старуху. Растеревшийся бандит выстрелил дважды, после чего бросился догонять своего подельника. Здесь мне нужно добавить. Галина Петровна и Соколовская в один голос утверждают, что бы преступника были в чёрных кожаных перчатках. Ну а про остальное, Иванович, я тебе уже рассказывал. Что же касается моего двухчасового пребывания в милиции, стандартных вопросов, утомительного ожидания и прочего дерьма, то ты и сам всё прекрасно знаешь. Сам всё это неоднократно испытал. Так что добавить мне нечего. Вопросы будут? Будут, подумав, ответил я. Так кого же ты ухлопал? Старлея-визитера по имени Игорь или капитана Хомича? Само собой, капитана Хомича. Он ведь бежал последним. А как ты думаешь, кто в их спарке главный? Вопрос довольно сложный. Если исходить из рассказов Нестеровой и Соколовской, то получается, что старшим был Хомич. От него исходила инициатива. Он вел переговоры, и он же забрал деньги, но вряд ли главарь стал бы мочить Соколовского своими руками, когда под боком помощник. Вот и я о том же. Небольшая несуразность получается. Как сказать, наморщив лоб ухов, а может он маньяк-любитель или угробить чью-то лишнюю душу, для него настоящее наслаждение? — Может и так, — неуверенно согласился я и как можно равнодушнее спросил. Ина Николаевна тебе для меня ничего не передавала? Нет, передавать ничего не передавала, но очень беспокоилась за судьбу своей дочери. И на это основание у неё есть. Ей кажется, что Хомич не спроста грозился прислать голову Виктории. В общем, за свою дочь она страшно переживает и даже дала мне адрес места её нахождения, просила проверить, всё ли в порядке, а если да, то перевести её куда-нибудь в более надёжное место. Она даже нацарапала записку своему знакомому Николаю Александровичу, хозяину той самой дачи, где скрывается Вика. Придётся завтра съездить. Не завтра, Макс, а сегодня и немедленно, подумав, постановил я. Да ты что, Иванович? возмущённый изумился я. Посмотри на часы, дело близится к полуночи. Догнилого озера, где находится дача, 15 км дороги, а мы с тобой уже изредка накачались. Ты вот ничего не поделаешь, отложим на завтра. Нет, Деордо продолжил стоять я на своём. И я себя чувствую вполне нормально, так что отправляемся сейчас. В полночь я выгнал машину со стоянки, посадил в неё и в самом деле окасевшего Макса и начал аккуратненько выбираться из города, опасаясь только одного не в меру придирчивых гаишников. Дуракам и пьяницам счастье принесло и меня. В половине первого мы остановились возле огороженных шестисоток и тут же направились к скромному домику, который, надо полагать, принадлежал Николаю Александровичу. На улице было довольно холодно и ветрено, это заставило нас с удвоенной энергией тарабанить в темные оконные стекла. Не добившись никакого результата, встревоженные этим обстоятельством, мы переключились на дверь веранды, но и там наши старания не увенчались успехом. «Будем ломать дверь!» — решительно предложил Ухов. Печонкой чую, что они опять нас опередили. Вложив в удар всю свою силушку, он с разгону торпедировал дверь и, не встретив с её стороны особенного сопротивления, протаранил своим многострадальным лбом противоположную стену. После чего, контуженным кюленем, тихо и аккуратно лёг на половичок. Пожурив его материнскими словами за поспешность, я вышел в помещение и первым делом, включив свет, осмотрел пол. Видимых отпечатков следов я не заметил. Похлопав Макса по щекам, я осведомился о состоянии его здоровья. Неразборчиво что-то пробурчав, он скривился от боли и махнул рукой. «Понятно. Ладно, отдыхай пока. Отдыхай и набирайся сил». Пожелал я ему здоровья. Пожелав ему здоровья, я открыл обитую войлоком дверь. В нос ударило сыростью и холодом. «Из чего я заключил?» что домик не протапливался как минимум с утра. Щёлкнув выключателем, я подошёл к печке, разделявшей избушку на две равные половины, и положил на неё ладони. Первоначальные мои выводы подтвердились: кирпич был холоден, как лёд айсберга. Покачав головой, я зашёл в правую половину. Судя по всему, служившую хозяину спальней, если не считать смятых простыней, то здесь был относительный порядок. Осмотр втроей комнаты где, вероятно, хранилась Вика, подтвердил наше наихудшее подозрение. По сдвинутому дивану, опрокинутому креслу и в беспорядке разбросанным вещам я понял, что мы и в самом деле опоздали. «Опять мы с тобой лопухнулись, Иваныч!» — прохрепел мне в ухо подошедший Макс. «Подлюки! Все просчитали, все предусмотрели! Но нет, больше шансов я им не оставлю! Из-под земли козлов достану! Я их камни жрать заставлю! Скоты!» И как только они её выследили? Как, куда и когда её увезли? Утром выследили, ответил я. Скорее всего, они сели с Оковским на хвост, возле их дома и проводили до самой дачи. А потом, когда они уехали, бандиты вломились в дом. Хозяина они подняли прямо с дивана, и, наверное, его постигла печальная участь. Хозяин никакой ценности для них не представляет, а убрать ненужного свидетеля никогда не вредно. Куда они увезли Вику, мы пока не знаем. И теперь нашей первостепенной задачей будет ее поиск. Макс, если они ее угробят, то нам с тобой лучше не жить. Ты прав, — хмуро согласился Макс и вдруг замер, прислушиваясь. Невольно я сделал то же самое и только теперь услышал у себя под ногами какое-то сдавленное мычание, а Макс тем временем откинул в сторону колченогое кресло и рванул на себя крышку под поле. Не прошло и минуты, как мы выволокли наверх, связанного по рукам и ногам, трясущегося от холода старика. Его рот был плотно запечатан скотчем, а на лбу красовался роговой нарост ультрасизого цвета. Вся его одежонка состояла из пижамы и рваной бабской кофты. Разрезав веревки, мы положили его на диван и влили в глотку 200 граммов водки. Остальное ушло на растирание и массаж, который Макс проделал на совесть. Так что стариковские кости, жилы и суставы только жалобно скрипели да потрескивали. Через полчаса он стал у нас розовый, как порося, и мог довольно прилично ворочать языком. Как только это произошло, мы накинулись на него с целым ворохом вопросов. — Вы, Николай Александрович? — первое, что спросил я. — Он самый, Николай Александрович Муравьев. Прибстал старик, отыскал на полу стеклянную баночку и сплюнул туда мокроту. Спасибо вам, товарищи, век не забуду. Ещё б несколько часов, и я бы дал богу душу. Кто вы такие и как меня нашли? На сюда прислала ваша знакомая, товарищ. усмехнулся Ухов от такого обращения. Инна Николаевна, кажется, она ваша двоюродная племянница, товарищ. Она сейчас в больнице и сильно переживает за свою дочку. Где она сейчас находится и что у вас тут произошло? Какая знакомая? Какая племянница? Не годующий возмутился старик. Она моя родная дочка. Боже мой, Иночка в больнице. Что с ней? Что с моей девочкой? Вместо ответа, глядя на нас вопросительной мольбой, залепетал он: "Да говорите же наконец, что там случилось?" "Успокойтесь", прижал его к дивану ухов. "С ней всё в порядке, она ранена, но не опасно. Совсем скоро вы сможете её увидеть. Отвечайте на наш вопрос: где сейчас находится Виктория Бурова?" "Откуда же мне знать?" Едва слышно ответил старик, и по его морщинистым щекам потекли слезы. «Иночка доверила мне внучку сегодня ранним утром, а я ее не уберег, и нет мне за это никакого прощения. Лучше бы я на самом деле сдох». «Ты, старый пень, лирику-то свою кончай!» — стряхнул его ухо в заплечи. «Говори русским языком. Что у вас тут произошло после отъезда Соколовских?» «Да, у нас произошло!» — ответил Николай Александрович и устало прикрыл веки. После того, как Киночка вместе с мужем уехали, я напоил Вику чаем с вареньем и велел ей никуда не отлучаться без моего разрешения. Сам прилёг ещё немного вздремнуть, потому что почти всю ночь не спал. Я от старой дури ни не думал, что всё так серьёзно. Да и на борона понадеялся, злющий у меня обчар. Зря только понадеялся. Он даже ни разу не гавкнул. А я-то заснул, да так крепко, ничего не слышал. Проснулся только тогда, когда Вика кричать стала. Выпрыгнул я из-под одеяла, прямо в пижаме, к ней в комнату. Сперва-то думал, что приснился ей сон страшный, потому и кричит. Выскочил я, значит. Тут совсем даже не сон. Два мужика с черными колпаками на головах. Заламывают руки моей Вики, а на них с кулаками. Они мне как шваркнут. Но я и отлетел обратно к себе в комнату. И еще копчиком о печку сильно шарахнулся. Лежу на полу, а как встать, не знаю. Тогда, думаю, кричать надо. Может, кто из соседей услышит? Да прибегут мне на помощь. Ну, и заорал. Шибко-то не мог. А так, пропищал больше. А лиходей, значит, видят такое дело. И зашлепали мне кричалку пластырем. А потом говорят промеж себя. Дескать, мочи деду надо. А другой-то, спасибо ему, не соглашается. Возражает. Говорит, все б тебе мочить да мочить. Скоро рвать меня начнет от твоего мочила. Если все сложится нормально, тебе еще предстоит троих пришить. Отведешь душу. А лишнюю кровь проливать не надо. Старик нашей личности не видел, а значит и узнать не сможет. Говорит, значит, чтобы у нас с ним не было хлопот. Но лучше его свяжем и в подпол закинем. Пускай, мол, спокойно отдыхает. А если у нас сегодня вечером получится какой-то прокол, то через этого деда. Меня, значит, предупредим Соколовских, чтоб не дергались. Иначе мы их маленькой сучонке, внучке, значит, отрежем голову. Пусть она у нас в заложницах будет. На том они и порешили». Связали меня моими же веревками и столкнули в подпол. А когда я падал, то лоб сильно пришиб. Аккурат я и макатку с огурцами пришелся. Вот от этого удара я сознание-то и потерял. Гляди, какой рог вырос. Не то что смотреть, щупать страшно. Изверги проклятые. Но вот, а когда я в себя отпришел, здесь наверху надо мной, уже никого не было. Тихо стало. Я часа два покрутился и понял, что от веревок этих проклятущих мне самолично ни почем не освободиться. Хреново, мне стало холодно. Понял я, что к вечеру или самое позднее, к ночи, а к аллею. Так бы оно и случилось, да на мое счастье. Бог мне вас послал. Не Бог, а ваша дочь Инна Николаевна, задумчиво возразил я. Но почему она не сказала нам, что вы ее отец? То долгая история, вздохнул старик. Я от Лиды и Инночки. Ушел лет тридцать назад, когда она только в первый класс пошла. Правильно будет сказать, не сам я ушел. Лидка меня выгнала. Я, дюйчки семихвостая, нашла себе одного богатого спекулянта, а меня прогнала. Иночка-то тогда маленька была, ничего не понимала. А как только соображать начала, лет в 14, хотел ко мне на совсем перейти жить. Мне к тому времени завод в другой раз однокомнатную квартиру выделил. Что ты? В сталинской планировки, хоть в футбол играй. Так что нам с сыночком места бы за глаза хватило. Эй, так и прожил потом одиночкой. Всё для неё место берёг. Она так и не пришла. Литка не пустила. — Ага, — сказала она об этом Литке. А та и говорит. — Пожалуйста, я тебя не держу. Но только перед тем, как уходить к своему нищему папашу. Ты оставишь дома все свои вещи. Все, что купила, я и отчим. А там было, что оставлять. В семьдесят седьмом году. Не каждая четырнадцатилетняя девчонка такое имела. Там те и магнитофон, и проигрыватель, и дорогой фотоаппарат со спортивным велосипедом. А про шмотки я вообще молчу. Шуба, дубленка, кожный плащ. Такие вещи были не у каждой бабы. И ещё она Иночку предупредила, что если то уйдёт ко мне, то она умывает руки и на её обучение в институте не даст ни гроша. Почему Литк на меня так озлобилась, я до сих пор точно не знаю. Наверное, потому что сама работала в Горкоме секретарём, машинисткой, а я ещё отчил на заводе простым работягой. Она этого стеснялась, поэтому в кино или к подругам всегда ходила одна. В конце концов, она и Иночку научил меня стесняться. Но я не в обиде. Все равно дочь ко мне хорошо относилась. Хоть она ко мне так и не переехала, но попроведывать забегала частенько. А когда ругалась с Литкой, то всегда ночевала у меня. Ну и потом, когда в институте училась, на день по несколько раз прибегала. То перекусить, то просто так. Институт рядом со мной. Зря только училась. Четыре год потратила. Работает продавщицей. Действительно странно. — согласился я. — А что так? — Так ведь отчим ее настоял. Говорит, что учителькой всю жизнь в нищете проживешь. А будешь работать продавцом, так человеком станешь. Вот она его и послушалась. Тут вскоре замуж вышла за Витьку Бурова, шалопай. Покуда им Литка квартир купила, они у меня проживали. Так я ей сразу сказал, что ничего путного у тебя с этим Витькой не получится. Так оно и вышло. — Николай Александрович, наконец-то я прочно зацепился за мысль, которая прозрачной тенью мимолетно пронеслась в мозгах. Минуту назад вы пересказывая разговор бандитов, вы бросили такую фразу, что дескать, если оставим старика в живых, то он обязательно предупредит свою дочь, чтобы она не дёргалась, иначе они убьют вашу внучку. Это так? Это так? Я от своих слов не отказываюсь, обиделся Муравьёв. Но ведь ваша связь с дочерью Иной Николаевной не афишировалась, о ней знали немногие. «Я правильно говорю?» «Правильно. Я вам уже говорил, что Инна меня стеснялась, а я не хотел доставлять и лишнее огорчение, и поэтому мало кому рассказывал о нашем родстве». «Но бандиты-то об этом знали. Интересно, из каких источников?» «А я-то почем знаю?» — развел руками опальный отец. «Я знаю!» «Может быть, раньше вам приходилось с ними встречаться?» «Да нет же! Их голоса я слышал впервые, а рожи они прятали под колпаками». Ну что ж, на нет и сюда нет, с сожалением согласился я и, повернувшись к Максу, спросил: "Что будем делать? Стоит вызывать милицию или нет?" "Да чёрт его знает", хмуро пробурчил он. "Вроде бы стоит, они могут снять отпечатки пальцев с дверных ручек. Но опять-таки их появление чревато неприятностями, и я не имею в виду нас с тобой". Узнав, что здесь побывала милиция, они по запарке могут сдержать своё обещание и открутить Виктории тыковку. Это в том случае, если она ещё живая. Наверное, лучше подождать. А деда надо отсюда увозить немедленно. Собирайся, Саныч, отвезём тебя в город, куда скажешь, но только не к себе домой. Там тебе могут отыскать. Знакомые есть. Знакомые-то есть. А только я отсюда никуда не уеду. Если уж вышла такая опасность, то лучше я у соседа Иван Гавриловича отсижусь. Так и ночки скажите. А про отпечатки забудьте. Они оба были в чёрных кожаных перчатках. Теперь прощавайте. Мне собраться надо. Кое что с собой прихватить. В 2 часа ночи, предварительно забросив ухо водомои, я поставил машину на стоянку, шатаясь от усталости, добрёл до квартиры и прямо в верхней одежде завалился на кухонный диванчик.